«Вот, значит, какая канитель, товарищи!» Подытожил Иван Кузьмич. «Как далеко идем, сказать п р а в о не имею. Когда вернемся, и сам знать не могу. Так что решайте. Кончилась война, стало быть, за вами вольный выбор, как душа ляжет». Речи говорить Кречетов неумело не любил, зато был способен, когда нужно, ухватить самую суть. «А кто пойдет...» Такое увидит, что внукам-правнукам рассказать не стыдно. Так что решайте, товарищи бойцы. Думайте. Пустая площадь, вдали д да о Цанхимбелдыр, Золотом под ярким солнцем блещет. Над головами бездонное синее небо. Легкий ветер, белесая пыль. Тридцать два добровольца, серебряные, Пришли как на войну при полной выкладке, с винтарями и самодельными бомбами у пояса, красные ленты на гимнастерках, широкие охотничьи ножи. Впереди строя сошками в пыли два трофейных Льюиса. Стариков не было, вызвались кто помоложе да кровью горячей. На том и расчет строился. Знал Иван Кузьмич, как трудно после войны к миру привыкать, иной и не сможет, душой закиснет. Вот и нашлась отдушина. «Что скажете, бойцы?» «Гражданам нужно разъяснить», – п р о с к р и п е л а сбоку. «Вы, товарищ Кречетов, напрасно не коснулись политического момента». Лев Захарыч Мехлис одернул гимнастерку, шагнул вперед. «Товарищи! Красные орлы революции! Международное положение Союза Советских Социалистических Республик!» Иван Кузьмич тяжело вздохнул. И ведь не прогонишь. Увязался с самого утра, словно хвост за собакой. К делу бы полезному его пристроить, только вот какому. Комполка Волков уехал так же незаметно и тихо, как появился. Пообещал встретить отряд в Монголии и проводить до южной границы. Михлис, к сожалению, остался, вроде как похмелье после праздника. И тошно, и на душе гадко, и деваться некуда. Близок день, когда могучие волны мировой революции захлестнут желтые пески спящей Азии, пробудят миллионы рабочих и крестьян. Посланец н ЦК оказался неутомим и деятелен, словно тифозная вошь. С утра до ночи он либо шнырял по Беловодску, смущая народ, либо сопровождал к р е ч т о в а дабы поддержать его огненным комиссарским словом. Трудно сказать, что было хуже». чем наглядно покажем пролетариату всех континентов яркий пример классовой борьбы, выполняя указания нашего великого вождя о союзе рабочего класса и угнетенных народов колоний и полуколоний. Заткни, звонаря, Кузьмич!» Товарищ Михрис замер с широко открытым ртом. Правофланговый бородач, бывший старший унтер-офицер, получивший первый Егорь еще в августе 1914-го, неторопливо шагнул вперед, смирив посланца ЦК откровенным взглядом. Тот попятился. «Ты, Кузьмич, зряшные вопросы не задавай. Раз вызвались да пришли, значит, считай, выбор сделали. Но только уговор. Подчиняемся только тебе, а не всяким там, извиняюсь, прочим. Правильно говорю, станишники». Серебряные отозвались негромким дружным гулом. «Это анархизм!» – возвал товарищ Михлис, но уже тоном пониже. «Нельзя так гробо игнорировать руководящую и направляющую!» «Стало быть, пошли размещаться!» – вновь перебил бывший старший унтер. Повернулся к строю, п о с р о и л лицом. «Рота! с м и р н о Направо!» «Шагом!» Парочку любопытных мухоловок-горехвосток, залетевших в город из близких предгорий, сдуло ветром. Товарищ Мехлис пошатнулся, но все-таки устоял. Иван Кузьмич спрятал улыбку в бороду. «Сильный!» «Марш!» Он понимал, что еще наплачется с бородачами, но надежнее до самого Усинского тракта никого и найти. Красноармейцев в поход брать нельзя, а с местными товарищами в бою каши не сваришь. Это безобразие, товарищ Кречетов. Я требую... Да, требую незамедлительно предоставить мне все личные дела этих граждан для сугубой и ужесточенной проверки. Лев з а х а р о в и ч пылал, что солнце в зените, хоть папиросину прикуривай. черные волосы дыбились, на широком лбу капельками проступил пот, сжатая в кулак десница смотрела в бесстрастное азиатское небо. — Я намерен разъяснить эту банду анархистов, я... — Оно бы неплохо, — сочувственно вздохнул Иван Кузьмич. — Только не получится. Засекречено все. Приказом СИП-бюро от декабря 1918-го. Какие бумаги имелись, все в печку кинули. Номер приказа назвать? Номера Кречетов, конечно же, не помнил, но приказ об уничтожении всех партийных и советских документов действительно существовал. Отменить его забыли, и сейчас Иван Кузьмич имел законное право полюбоваться выражением лица столичного гостя. Товарищ Кречетов отнюдь не был злопамятен и худого никому зря не желал. но мехрис за эти дни стал для него если не бакичем ни к ночи будь помянут то уж точно есауланблоговым что не час из города приходили сбитые с толку о б ы в а т е л и жалуясь на вездесущего посланца столицы заглянул он ивхимбил дыр в результате чего едва не началось массовое бегство монахов дела же делами же экспедиционными лев захарович занялся с еще большим усердием Прежде всего, он запер все золото в сейф и забрал ключи, заявив, что намерен контролировать каждую копейку народных денег. На чердаке купеческого дома товарищ Мехлис отыскал старую бухгалтерскую книгу, выбил из нее пыль и приступил к работе. Были затребованы проекты общей сметы, тариф на я с е т к а жалования личного состава, расклад по продовольствию и еще с полдюжины подобных бумаг. Это еще как-то решилось, хоть и не без труда. К сожалению, посланец и е н т р а л ь н о г о комитета был не единственным подарком из столицы. «Это ваши солдаты, господин Гречетов?» «Какие, однако, чучелы!» Иван Кузьмич вздрогнул. «Барон Унгерн, словно снежный барс, подобрался сзади, где только прятался». «Моя бы воля!» «Рассажал бы их по крышам, чтобы службу вспомнили. Ни погон, ни ремней, р ы л а небритые. Хунгузы, а не войско!» Товарищ к р и ч е т о в покасился на Мехлиса, но тот отвернулся, сделал вид, что не слышит. «Это еще ничего. Главное, чтобы опять на кулачки не полезли. Разнимай их тут!» Член ЦК и недорастрелянный Беляк умудрились подраться в первый же вечер. к о н в е р сопровождавший Унгерна, попытался вмешаться, за что и получил от обоих. После нескольких неудачных попыток д р а ч и н о в все-таки растащили, облив для верности водой. Барон заработал большой синяк под левым глазом, а Лев Захарович был вынужден надеть траурную повязку, скрывшую всю правую п о л о в и н у лица. И вообще, поражен слабостью дисциплинарного момента. «В Новониколаевске на следствие господа комиссары ставили мне на вид порк уличного состава. Нас!» «Хагнцы невидные нашлись!» «Да по-хорошему стрелять надо было через одного, но пришлось учитывать узость мобилизационной базы. Рискну дать совет, господин Гречетов». «Мне не надо», вздохнул Иван Кузьмич. «Вы к личному составу сходите, гражданин барон!» И проясните вопрос прямо на месте. Они у меня не злые. Посидите недельку на крыше д о о т ц а н а и ветерком свежим подышите. Вражина осознал и заткнулся. Зато комиссар Мехлис издал звук, отдаленно напоминающий хихиканье. Гражданин барон за эти дни тоже изрядно попил к р е щ е т о в с к о й крови. Но, будучи человеком справедливым, Иван Кузьмич признавал такое кровопускание достаточно щадящим. Началось все с того, что барона отправили в баню, против чего не возражал даже Мехлис, уж е больно от врага трудового народа пованивала хлоркой. Внешний вид бывшего генерал-лейтенанта тоже требовалось срочно менять, дабы не дразнить здешних собак. В данном вопросе, однако, Лев Захарыч уперся, не желая тратить казенные средства даже на баронский саван. Иван Кузьмич со вздохом полез в собственный карман, после чего направил Унгерна в сопровождении двух к о н в е й р о в на здешний базар. Гражданин барон вернулся неузнаваем. Исчезли борода и неопрятные космы, сменившись короткой стрижкой по-солдатски и лихо закрученными рыжими усами. Причем левый ус торчал вверх, правый же спускался к подбородку. Вместо старых ботинок на ногах в р а ж е н ы поскрипали новенькие сапожки, А на плечах красовался желтый монгольский халат-курма, увенчанный казацкой фуражкой с красным околышем. За пояс была заткнута большая кожаная плеть. В довершении всего о т б а р о н а за 10 шагов несут дешевым китайским одеколоном. Унгерн браво доложился, походя заметил, что сапоги и плеть пришлось брать в кредит, а посему господин к р и ч е т о в не должен удивляться скорому визиту здешних торговцев. плеть Иван Кузьмич тут же отобрал, всем же остальным остался доволен. Теперь бывший генерал вполне мог выступать в заезжем цирке. Хуже было то, что Унгерну, как и товарищу м и х р и с у не сиделось на месте. Держать человека в заперти не хотелось и к р и ч а т о в приставив конвоира, отправил пленника гулять по городу. Свою ошибку он осознал уже через час, когда ему было доложено, что барон, собрав возле базара митинг, Принялся учить обывателю е муразуму, налегая на происки вавилонских масонов и грядущую победу желтой расы в мировом масштабе. Митинг свернули, барону же разрешили гулять только по площади, не заходя в жилые кварталы. Помогло лишь отчасти. Местные жители толпами сбегались поглазеть на желтый халат. Каждое появление барона сопровождалось громкими криками и одобрительным смехом. у н г е р н козырял в ответ и временами принимался маршировать от одного края площади к другому. Каждый день товарищ Мехлис требовал заковать в р а ж и н а в кандалы. Иван Кузьмич отговаривался отсутствием таковых как в городе, так и во всем Сайхотч. Инструкция – строго заметил Вильгельм Карлович Рингель, протягивая пожелтевший от времени бумажный лист. Сочинено в Министерстве иностранных дел именно на подобный случай. Пункт Г. Правление посольства к диким инородцам. Извольте внимательно ознакомиться и соответствовать господин Гречетов. Вам теперь придется не в казаки-разбойники играть, а защищать интересы России. Это государственное дело. Пока изучайте, а завтра будьте готовы к экзаменовке. Иван Кузьмич не без колебаний взял грозный документ. Спорить с бывшим с т а ц с к и м советником он не решился. Рингель был суров. п о д т р е т мецената Юдина на стене тоже. Государственное дело. Кречетов поудобнее устроился на с т у л ь и углубился в чтение. Инструкция-то времен царя Гороха, удивился он, одолев первую страницу. С тех пор все изменилось. Революция опять же. Вильгельм Карлович от возмущения даже пристал. «Не царя Гороха-сударь, а благоверного государя Александра Николаевича-освободителя. Отвыкайте от вашей комиссарской вульгарности. Что касаемо изменений, то они очевидны для вас, но отнюдь не для инородцев. Они до сих пор пребывают во временах Чингисхана, что без сомнения свидетельствует в их пользу. Иван Кузьмич сглотнул, прикинув, что неплохо бы п р и в е с т и сюда Мехлиса, т о т о бы столковались. Что касаемо области, именуемой Пачанг, то в архиве имеется сводка донесений военных агентов, а также иные материалы. Завтра представлю вам выписки. Однако не рассчитывайте на обилие сведений. Область сия – одна из наименее изученных во всей Срединной империи, прежде всего из-за ее отдаленности. Некоторыми специалистами высказывалось обоснованное мнение, что до середины в о с с ь м и д е я 80-х годов прошлого столетия города вообще не существовало. Вильгельм Карлович открыл лежавший на столе атлас. «Извольте полюбопытствовать!» Карту Иван Кузьмич уже видел, но спорить не стал. Подошел, заглянувший с плечо. Пачанг находится, как видите, в юго-западной части пустыни Такламакан. Однако сие не точно. Авторы «Атласа» взяли за основу средневековую китайскую карту. На ней был обозначен город, погибший в результате монгольского нашествия. п о ч а н г возродившийся в прошлом веке, построен уже на новом месте, где именно единого мнения нет. «Едва ли нынешний город стоит в самой пустыне, так Ламакан обоснованно считается самым страшным местом в Азии. Во времена Чингисхана там еще можно было жить, но с тех пор климат стал определенно жарче. Думаю, точного пути в Пачанку в документах вы не изыщете». «Потому сюда и гражданина б о р о н а прислали», – кивнул Кречетов. «Он там вроде уже бывал». Брови Вильгельма к а р л о в и ч а взметнулись вверх. «Сей гражданин-барон рискнул заметить самый настоящий разбойник. Хуже того, жулик и стрикулист. Того и гляди, направит вас не в почанг, а куда-нибудь в Кахинхину, причем не по злобе, а из-за собственной глупости». В Монголии он вел себя словно шут, что кончилось известным нам образом. Впрочем, и сейчас помянутый выглядит ничуть не умнее. г р е ч е т о в с п о м н и л с я желтый баронов халат. Шут-то он шут, но не дай бог такому волю дать. Даже ваш комиссар, господин Мехлис, не в пример приличнее. Мы с ним неплохо побеседовали. Образованием не блещет, но на дело смотрит здраво. Более того, несмотря на понятную племенную принадлежность, в ряде вопросов о б н а р у ж и а т прямо-таки государственный подход. Иван Кузьмич изумленно моргнул. Никак и вправду столковались. Ну, чудеса! Продолжу. Необходимо озаботиться, чтобы посольство имело должный статус. С этой целью я и спросил сегодня аудиенцию у его святейшества Пандито Хамбуламы, каковой он мне милостиво предоставил. Хоть и не без трудов, однако же вопрос удалось решить. Товарищ Кречетов весь обратился вслух. Бывший статский советник зрел в к о р е н ь Правительство с а й х о д с к о й Аратской Республики единодушно одобрило миссию в Пачанг, даже не расспросив подробно о ее целях. Однако с оформлением документов просило повременить, ожидая решения хитрого старика из Химбелдыра. Его святейшество посольство благословил, однако выразил обеспокоенность его с о с т а в о м В Пачанг, по его мнению, должны отправиться не только представители русской общины, но местные уроженцы. Возразить ему я не мог». Иван Кузьмич невольно задумался. «Хамбалама, конечно, прав, однако с кандидатурами определиться будет нелегко. Красный командир Кречетов глубоко у в а ж а л народ Сайхота, более того, честно воевал за его свободу и независимость. К сожалению, вековая отсталость так и не позволила созреть здешнему пролетариату. «Борьбу?» Вели весьма своеобразно, сводя таковую к безжалостному грабежу богатых соседей и особенно корейцев. Были еще буддийские ламы, которых товарищ Кречетов в глубине души побаивался, и, конечно, всячески эксплуататоры. С последними было легче. Найоны, по крайней мере, знали русский язык. Более того, неоднозначный и сложный процесс создания местного государства – привел к тому, что после первых свободных выборов в правительстве Аратской Республики оказались не трудящиеся Араты, а те самые русскоговорящие. Местное бытие подсмеялось над сознанием. «Мы пришли к договоренности о том, что послов будет двое. Кроме вас, господин Кречетов Почанг отправится представитель его святейшества господин Чопхел Ринпоче». Мне известно, что он – лама, прибывший не так давно из Лхасы и пользующийся особым доверием в Химбелдыре. Хамбо-лама оговорил также возможность иных рекомендаций, к которым советовал бы внимательно прислушаться. Иван Кузьмич невольно почесал затылок. с е й ч а с о т часу не легче. Среди ран и язв, от коих страждал в эти нелегкие дни товарищ Кричетов, Шкодник Кибалка занимал место видное, но все же несравнимое с прочими. Более всего Иван Кузьмич опасался того, что племянник станет проситься в почанг. Брать его туда старший Иван не собирался, зато представлял, сколь трудно будет отговорить и вразумить юнца. Но случилось чудо. Кибалка о посольстве даже не вспомнил. Прибыв вместе с Серебряными, он с ними и разместился на старом китайском п о с т о я н о м дворе возле реки, Пустующим уже второй год. Там и время проводил, почти не показываясь в центре. Большевик кречетов мысленно перекрестился. Хоть одной заботой, но меньше. «Сейчас, товарищ командир!» Кибалка ловко спрыгнув с невысокой гривастой лошадки, потрепал ее по холке и усмехнулся довольно. «Неплохо у меня получается, да?» Иван Кузьмич п е р е г л н у л с я с соседом, бывшим вахмистром Драгунского полка, на свой голову взявшимся поучить р е з в о г юношу выездки. Тот ухмыльнулся в густую бороду. В седле Иван-младший сидел, как собака, на заборе, хоть и очень старался. «Лошадь по кругу поводи, орел!» Бородач покачал головой. «На верблюда его посадить, что ли?» Постоялый двор был почти пуст. с е р е б р я н а я выставив караулы и назначив очередных в наряд, отправились в предгорье, дабы размяться на вольном воздухе. План маневров оказался незамысловат. Одна половина прячется, вторая ее ищет и при обнаружении режет. Кому быть зарезанным, определялось жребием. Кибалку ветераны с собой не взяли, заранее зачислив в покойники. За своих бойцов командир Кречетов мог быть спокоен. «Не подведут». Иное дело – племянник. Выездка – дело доброе, только как бы с лошади не навернулся, объясняйся потом с сестрой. Кроме их троих и лошади во дворе присутствовали зрители, тоже трое, судя по виду из местных. Они скромно пристроились возле ворот, не рискуя подходить ближе. Все они были в возрасте кибалки, причем один щеголял в новенькой китайской гимнастерке и р у с с к и й галифе, А двое носили привычные для сайхота длинные халаты с запахом на правую сторону и двумя застежками на плече и подмышкой, подпоясанные матерчатыми кушаками. Различались лишь головные уборы. Черный у одного и ярко-алый у другого. Точнее, у другой. Ивана Кузьмича уже предупредили. Гости были из головки Революционного союза молодежи Сайхота, созданного полгода назад по настоятельному совету из столицы. Пришли вместе с кибалкой, потому и были пропущены. Товарищ к р и ч е т о в решил, что п л е м я ж собрался похвастать перед приятелями успехами в выездке. Однако вскоре понял – дела много хуже. Иван-младший, отведя лошадь в стол и даже не поприветствовал толком родственника, чуть ли не бегом направился к ожидавшей его троице. Через минуту все четверо уверенно направились к Ивану Кузьмичу. «Здравствуйте, товарищ Кречетов!» – бодро начал тот, что в гимнастерке. «Рады далу. Доложить, что ревсамол принимать шефство над посолу, посольством. Мы пор формируем у л отряд вам помогать». «А зачем?» – только и смог выдавать из себя Иван Кузьмич. «Ревсамола Сайхот и комсомола СССР вместе д да о полный расстрел мировой буржуй!» Радостно подхватил тот, что был в черной шапке. «Комсомола и ревсамола, как муж и младшая жена жить! Ай!» «Андар, помолчи!» Кибалка потер локоть, ушибленный оприятельский бок. «Извини, дядя, ребята еще плохо говорят по-русски!» «Но р е ш е н и я уже принимают», — п о н и м а ю щ и кинул Кречетов. Вот что, растолкую товарищам, что я их сердечно благодарю, от всей души, можно сказать, но е с т ь еще сунуться со своим ш е с т о м надаю по шее, тоже от всей души. Кибалка, о х в а т и в приятелей за руки, оттащил подальше и принялся им что-то горячо втолковать. Между тем девушка в красной шапке осталась там, где и была. Иван Кузьмич успел заметить, что халат на ней китайский, Пояс кушак в серебряных бляшках, а сапожки такие, что не каждому эксплуататору по карману. Сколько лет, сразу и не скажешь, то ли р о в н я племяннику, то ли на пару годков старше. Улыбка веселая, взгляд тоже веселый, немного наивный, не иначе совсем по-русски не понимает. Увидев, что девица уходить не собирается, товарищ Кречетов поскреб по сусекам и выдал по-сайходски. «Э «Здравствуйте, стало быть, Кандык Турсилер?» Красная шапка слегка наклонилась вниз. «Славному в наших землях воину также здравствовать, да примет он нижайшую благодарность за то, что осведомился, как идут дела у недостойной». Иван Кузьмич быстро оглянулся в поисках неведомого толмача, но такового не обнаружил. л м ы друзья слишком заняты и забыли нас представить». Недостойная Чайганма б а т у р г и ожидает вашей милости. Славный в наших землях воин невольно приосанился. Конечно, ничего особенного девушка не сказала, всего лишь перевела на русский витиеватую фразу, полагающуюся при знакомстве. Однако на такое не хотелось отвечать простецким «А я, с т а л а быть, Ваня». Пришлось вновь скрести по сусекам, вспоминая заковыристые местные обороты. «День сегодня светил», — внушительно заметил он, — «и не с м е н и т с я ему ночью, ибо мне, скромному Ивану Кречетову, выпал удел знакомства с вами». Не сбился, а за что и был вознагражден белозубой улыбкой. Недостойная попросила друзей придумать повод, чтобы прийти сюда подальше от лишних глаз. Так повелел мой дядя, властительный гун н а о н Сад Баатурги. Иван Кузьмич чуть не хлопнул себя по лбу. Засмотрелся на гостью, а главное мимо ушей пропустил. Гуннайон Баатурги, председатель хурала, с т а л а быть местного овцыка, а церемонная девица — недостойная, дочь его покойного младшего брата. Красная шапка вновь склонилась в поклоне. «Дядя узнал, что посольство уже привлекло внимание китайской разведки, поэтому вам с ним не стоит встречаться в официальной резиденции. Подумайте, где лучше будет вас, извините, вам с ним провести беседа, поговорить?» «Увы, н е д о с т о й н о слишком долго прожила во Франции и начала забывать великий русский язык. Прошу простить!» Товарищ к р и ч е т о в взглотнул. «Франция! Это ж куда недостойную занесло? В какой глушь? И как только вернуться р е ш и л а с ь Вслух не сказал, а другому спросил. «Насчет разведки китайской — это точно?» Улыбка исчезла, посуровели глаза. «Гун Найон не первый год пьет горькую чашу власти. Дракон Срединной империи ранен, но не убит. У него по-прежнему тысячи глаз». «Хвала великому Будде! В городе ничего не знают о Пачанге!» Дядя объявил, что посольство едет в монгольскую Ургу, чтобы решить пограничные вопросы. Об этом скажет его святейшество. Однако слуги дракона умеют не только смотреть, но и видеть. Иван Кузьмич почесал затылок. «Слуги слугами, а фамилии с именами не помешали бы!» «Недостойная!» «Лишь голос и ничего более», — поняла его Чайганмаа. «Не бывало такого, чтобы державные мужи посвящали свои тайны слабых р а з у м о м девиц». Взгляд, брошенный из-под красной шапки, невольно заставлял в этом усомниться. «Потому и зашла речь о месте тайной встречи... встречи славного в наших землях». «Эй-эй», — спохватился славный, — «не надо больше так, неудобно». По отчеству зовите ли просто товарищем Чайганма, как вас по-батюшке?» Девушка внезапно рассмеялась и скинула голову. «В Париже друзья звали меня мадмуазельшай. Мне не нравилось, слишком похоже на китайское имя. Я не служанка дракону. Зовите просто Чайга, так короче». «Чайга», — повторил Иван Кузьмич, — «почти что Чайка выходит». «Пусть будет Чайка». Девушка согласно кивнула. «Мне нравятся чайки над морем». «Дядь! А, дядь!» — вмешался заскучавший Кибалкин. «Может, вам еще гармошку принести? Мы к тебе, понимаешь, по важному делу, а ты разговорами товарища отвлекаешь». «Прибью!» — шевельнул губами Кречетов, но отчего-то смутился.